Глава 1303 «Это была славная битва, Хаджар», — шептал первый воин. Они находились посреди простой пещеры, а вокруг их ног клубился серый туман. Расколотый трон стоял позади, и Абендин лежал на его ступенях. Не было ни горного плато, ни леса, ни долины, лишь темница. которую древний бог так и не смог покинуть. Меча и секиры хаджар тоже не обнаружил. Единственным свидетельством битвы оставалась жуткая рана на груди бога, но из неё не падали капли крови, наоборот, из неё что-то поднималось всё выше и выше к далёкому своду, серебристое, слегка мерцающее. Хаджар даже подумал сначала, что это простой пылевой столб, но ты знаешь, как меня зовут, он опустился рядом с первым вояном и приподнял его неожиданно лёгкую беловласную голову. В хорошей битве ты всегда узнаешь своего противника. Слова давались Абендину с трудом, силы уже почти оставили его. Ты не мастер. Ты не враг. Прости я нет. Не проси прощения, смертный. Взгляд бога затуманивался. Принять смерть от рук смертного достойно поэтов. Хаджар молчал. Он взял ладонь Абендина в свою и сжал. Боги, люди, звери, какая разница, кем их сделала природа, если их объединяло одно? Они рождались одни и умирали одни. Но когда твою руку держит кто-то другой, то может умирать не так страшно. Во всяком случае, так Хаджара научил медведь Догар. Если ты ничего не можешь сделать, чтобы облегчить боль солдата, то просто сожми его ладонь и будь рядом, когда серый жнец придёт за своим. Я просто хотел немного пожить, хрипел бендин, лишь чуть-чуть, самую малость ощутить себя живым. Ты жил, первый воин бендин, наве рная хватка бога ослабевала. Всё, что обозримо, то не вечно, Хаджар вздрогнул. Он уже слышал эту фразу. Лишь истинно настоящее незримо. Всё остальное иллюзия. Когда придёт твой час, вспомни об этом. И это были последние слова Бога, хотевшего стать смертным и принявшего свою смерть от рук смертного. Хаддар поднял лёгкое, как пёрышко, тело и посадил его на сломанный трон. Хаддар раззвучал позади знакомый голос. Хаджара вернулся. Держась за стены пещеры, перед ним стояли все еще приходящие в себя и це, и тенет, целые и невредимые. Хотя, теперь Хаджар знал, что в любом случае Абендин не причинил бы им вреда. Он бы пальцем не дотронулся до смертных. Он просто обманул Хаджара, чтобы тот принес ему столь вожделенный дар — свободу. Пусть та и обманчиво выглядела смертью. Кто это, иц указала за спину Хаджару. Это из-за него на поверхности столько не мёртвых. Хаджар не стал оборачиваться, он только кивнул и подошёл к двум девушкам. Идти самостоятельно сможете? первая ответила те нет. Да, но куда? И действительно, пещера, в которой они находились, не имела ни входов, ни выходов. Идеально гладкое полусферическое помещение, в центре которого находился сломанный трон и мертвый бог. «Мне кажется, я знаю, куда», — чуть улыбнулся Хаджар и обнажил клинок. Еще до того, как кто-то из девушек успел спросить, что тот собирается делать, Хаджар опустился на колено и вонзил меч в туман. Как и ожидалось, не встретив сопротивления, Алый клинок провалился внутрь, а вместе с ним и Хаджар с двумя заложницами. Яркий свет ударил по глазам. Хаджар, поднявшись на ноги, отряхнулся от пыли и огляделся. Вид открывался просто безумный. Он стоял на краю обрыва, который тянулся вниз на многие и многие километры. Несколько слоев облаков плыли далеко под ногами. Птицы и небесные звери реяли между ними, отбрасывая тени на долину. Та лежала так далеко внизу, что реки выглядели ручьями, а озера — голубыми блюдцами. Но не это поражало воображение. В центре долины, рассекая облака... и уходя пиком куда выше, чем обрыв, с которого и открывался этот потрясающий вид, поднималась гора, Рубиновая гора, место, где жили гномы, и куда Хаджар должен был привезти принцессу в составе посольства, если бы не предательство. Выхватив клинок, Хаджар развернулся на пятках и приложил лезвие к шее, стоявшего за спиной. Это был хороший план, произнёс он. Как давно ты понял? Понял недавно. Один мертвец дал мне последнюю подсказку, а вот подозревать начал давно. Ну да, ты сразу мне не понравился, полукровка. Взаимно, Хаджар прищурился и надавил на меч. Ташмаган. Ташмаган, главная телохранительница принцессы. Лучший из воинов Рубинового дворца стояла перед Хаджаром. В её руке красовался отравленный кинжал. Зазубренное лезвие отражало маслянистыми пятнами полуденное солнце. Именно она и была тем, кто организовал покушение на принцессу. Именно она была тем самым предателем. Но я не понимаю одного зачем? та улыбнулась, вернее, оскалилась. обнажая острые зубы клыки, никак не похожие на человеческие. Ты не понимаешь, куда больше, чем что-то одно полукровка, ответила она. Или как ты думаешь, как я смогла сюда добраться? Догадка пронзила сознание Хаджара. Он резко обернулся и попытался ударить мечом наотмашь, но не смог. Тело застыло, а сознание пронзило острая боль. «Демонов обруч! Демоново принцесса!» «Мне честно жаль, Хаджар!» — прошептала Тенет. В ее руках застыл точно такой же кинжал. По самую рукоять он вошел в грудь Хаджару. Из звездных глаз принцессы текли слезы, а губы ее слегка дрожали. «Мне так жаль! Прости!» Кто мог организовать покушение на принцессу в обход Чин-Аме и Императора Драконов? Кто мог подкупить Ташмаган? Кто имел возможность вести переговоры с фениксами? Кто мог все так рассчитать, чтобы не ошибиться ни в одном из маневров посольства? Кто мог оставаться невидимым, находясь при этом в самом центре событий? Принцесса. Принцесса Тинет. Силы оставили Хаджара, и он рухнул на колени. "Я бы хотел сразиться с тобой ещё раз, полукровка", усмехнулась Таш. Она достала из пространственного кольца точную копию обруча и надела его себе на голову, но, видимо, не судьба. С этими словами она толкнула Хаджара в плечо, и тот рухнул с обрыва прямо на облака. Последним, что он увидел, прежде чем сознание покинуло его, было то, как в всхлохнувшихся облаках роняла слёзы прекрасная принцесса драконов. Маленькая чёрная точка стремительно падала со скалы великанов. Птицы и звери разлетались в стороны. Они чувствовали запах жуткой хвори, исходящей от чёрной точки. И ни один, даже самый отъявленный падальщик, не рисковал подлететь ближе. А затем сверкнула белая молния. Из этой молнии вылетела другая точка — белая. Жуткий рев разогнал тех хищников, что рискнули броситься к незваному гостю. Птицы и звери в панике умчались кто куда. Они увидели огромного белого тигра, окутанного ярким белым пламенем. и лишь одна искра этого огненного савана могла превратить их в горстку пепла. Тигр же, раскрыв белые крылья, бережно поймал падающую точку и исчез в очередной вспышке белой молнии. — Проклятие, Ице! — не унимался Абрахам. — Ты понимаешь, как это странно звучит? Вы с Гивеной и Хаджаром провалились в туман, а затем ты оказалась здесь. Шенси обвёл рукой небольшой пролесок, расположившийся у самого подножия скалы Великанов, в 10 метрах от тайного лаза. Но при этом, где чужак и гивена, ты понятия не имеешь. Я знаю, как это звучит, Абрахам, вскинула Сице. И поверь, меня волнует судьба наших компаньонов не чуть не меньше твоего, и...» тихо неожиданно перебил спорщик Август. Он прислушался к чему-то. а затем указал в сторону бурелома. На долину уже опустилась ночь, так что не видно было ни зги, и лишь свет костра хоть немного разгонял мрак. Там что-то есть. Я проверю, обнажив секиру, поднялся Гай и направился в указанную юношей сторону. Уже через минутого он воскликнул: "Абрахам, тащи сюда все зелья и пилюли, которые у нас есть. Что того. Чужак сейчас к про отцу ему идёт, если мы не поможем. Отряд Шенси тут же засуетился. Никто из них так и не увидел, как в тенях замерла девушка с белыми волосами и зелёными звериными глазами. Мгновением позже она растворилась в белёсой дымке, не оставив после себя и следа. Конец книги. Читал Дмитрий Кузнецов.